Глава 18 «Прости, хозяйка, никакая ты не корова!» Это Максимка в себя пришел и смекнул, что произошло. Протрезвел сразу, как ну на коленях подполз. Прощение вымаливать. Нога у него оказалась неполоманной, был бы трезвый, убился бы нахрен. А так даже от скорой, которую ему предложила вызвать сжалившаяся Лена, алкаш отказался. «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились!» С этими словами хозяйка, поднапрягшись, выбросила из окна самогонный аппарат, а следом целый ящик самогонки. Макс дельцом оказался крупным, целую партию для сбыта приготовил. «Что ж ты творишь, мандовожка?» Алкаш за голову руками схватился, видя, как разлетелся на куски, ударившись об асфальт его самогонный аппарат. «Я в их разборке не лез, все равно мужику облом. Хату я обратно не отдам». Придется ему теперь к женушке возвращаться и клясться божиться, что все осознал, друзей из жизни вычеркнул и вообще пить бросит. «Давай, гуляй! Будешь знать, как на баб руки поднимать!» Лена занавеску на окне задернула. «А с этими-то что делать?» Она всплеснула руками, глядя на два тела, ушедших обратно в спящий режим. Я пожал плечами, взял товарища алкашей за шкирку и отволок по очереди в коридор общаги. Не совсем же они недвижимые. Очухаются да пойдут в освояси. Полагаю, желание дальше выяснять отношения у них после моей воспитательной работы пропало. А таких гадюшников, как они в квартире Лены развели, по району еще не с один десяток точно найдется. Каждый уважающий себя алкаш такие же точно посиделки в собственной квартире устраивает, если она у него, конечно, есть. А в эти времена квартиры у алкашей еще были. Не всех черные риэлторы почистили». «Ну что, Лена, как и договаривались, Бухариков я выселил, жить здесь буду». «Спасибо тебе большое!» – просияла Лена. И за уру низкий поклон!» «Ты лучше мне квартиру в порядок приведи, к вечеру успеешь?» Прибраться здесь действительно стоило. Если хозяйка и драйла здесь что-то пару дней назад, то алкаши оперативно успели все засрать. Горы немытой посуды, какие-то разводы, еда засохшая на диване. В общем, как в хлеву. «Ну...» Лена огляделась, тяжело выдыхая. «Постараюсь. Грязь, конечно, эти засранцы знатную развели. А у меня, как назло, у сестры день рождения сегодня». Мою голову вдруг посетила одна любопытная мысль. Я к окну подошел, на улицу выглянул и свистнул Максимке, который пытался собрать все запчасти своего самогонного аппарата. «Э, сюда иди, Урфин-джус! Алкаш, понимая, что это я его кличу, вздрогнул, голову в плечи втянул. «Не бойся, трогать не буду. Работенка для тебя есть». Он покивал, в подъезд двинулся. Лена на меня вылупила глаза. Немая сцена. «Не поняла, хозяйка, зачем я алкаша обратно зову, если только что под зад ногой из окна выкинул. Поймет сейчас». Максимка, испуганный совершенно, в квартиру все-таки заглянул, не ослушался. Я пальцем поманил его к себе. «Что, вредитель, кто в хате срач устроил не в курсах?» Спросил я и за плечи ласково приобнял. «Короче, Максимка, к вечеру тут надо прибраться, Лене помочь. Бери своих охламонов, пропитых, и организуй трудовой отряд. Справишься, считай, хозяйке не должен ничего. Еще сверху тебе надогнаться дам». «Мне такой помощничек сто лет не сдался, я лучше сама все уберу», прошипела хозяйка, аж пунцового цвета стало от возмущения. «Да пусть сама...» Попытался было подхватить алкаш, внимая, куда я клоню. «Это дело бабское, я не...» Но запнулся, едва я его крепче обхватил, а я уже хозяйке сказал, что вы здесь все языком вылежите, ей на день рождения идти, а мне заселяться. Обманул я что ли хозяйку? Вылежим, помогу, ща только мужиков поставлю на ноги. Слышала Лена? Я ключи от хаты возьму, закрыться они не смогут, а дальше мы уже без тебя разберемся. День рождения сестры — это святое. Вон Максимка тоже так считает, да? Да поставь свой агрегат, все одно на свалку ему. Вперед, Приступайте к общественно полезному труду!» Макс головой отрывисто закивал, ну и пошел своих корешей с бутыльников чувство приводить. Дружки с тех пор, как я их в коридор утилизировал, принялись очухиваться, кряхтели там что-то за дверьми. Лена меня под локоток взяла, в сторону отвела. «Ты уверен?» – скривилась она. «Они же только за порог выйдешь. Либо забаррикадироваться попытаются и ужерутся, либо из хаты то ценное, что осталось, вынесут. Знаю я таких!» «Доверять надо людям, хозяйка», – успокоил ее я. «Тебе-то что переживать? Квартиру ты мне передала. Взятки гладкие». «Ну смотри, тебе же с ними потом сисюкаться». После некоторого колебания согласилась Лена. «Держи ключи и делай, что хочешь. Мне правда к сестре пора. Двойное тебе спасибо, кстати». Она выдала мне ключи и пошла на выход. Явно хотела побыстрее смыться, пока алкаши не вернулись. Я взглядом ее проводил. «Ну чё, мужики, готовы к труду и обороне?» поторопил я этих синюшников. На самом деле я преследовал более меркантильные цели, чем могло показаться на первый взгляд. Мужики эти во главе с Максимкой не были совсем уж пропитами. Эти из числа тех, кого отмоешь, приоденешь и вполне себе вид товарный появляется. Так что алкаши алкашами, а Макс с друганами мог мне в будущем понадобиться. Как? Не придумал пока. Но преданных сторонников и дешевую рабочую силу в этом мире мне пора набирать. Вот и убраться их я просил для того, чтобы потенциал товарищей оценить, насколько эти экземпляры надежны и сговорчивые. В квартиру завалились все трое, Видок, конечно, у мужиков жуткий был. Глаза косят, волосы торчат клочьями, самих из стороны в сторону бросает от выпитого. Не падают только потому, что друг за дружку держится. Ты, Макс, за старшего, я, как темнеть будет, обратно приду и работу приму. «Слышь, Гена, так этот козел нас мутузил». Зашептал один из алкашей, в меня мутными глазами всматриваясь. «Я тебе дам, козел, Ваня, ить!» Максимка на своего другана замахнулся, первым на ус намотал, что восстание против меня не стоит поднимать. Может, кольцо кладбищенских на руке разглядел. «Это уважаемый человек! Как вас зовут? Не спросил сразу!» Продолжил он. «Бойцом зови. Не стал я называть своего настоящего имени». ну понятно, что боец!» Сказал Гена, потирая шишку на лбу. «Ты мужикам объяснил, что делать надо?» Спросил я. «Хату вылизывать объяснил». Еще раз, ты, Максимка, остаешься за старшего. Это означает некоторую ответственность, понял?» Гена и Ваня забурчали, убираться они явно не хотели. А что хотели, так это в полубессознательном состоянии на полу лежать. Отходники у мужиков начались. Но вслух и прямо отказываться уже никто не стал. «Ну что? погнали, мужики!» Пожал плечами Макс. И алкаши начали прибираться. Я пару минут постоял, посмотрел, как они грязную посуду собирают. Ну и уходить собрался, но прежде к себе снова Максимку подозвал. «Ну чудишь, яйца оторву», – подмигнул ему я. «Ну, а похмелиться-то можно?» Макс поднес друг другу подушечки большого и указательного пальцев. «Чисто деслу, Тонуса ради». «Если опохмелишься, то помимо яиц оторву голову», – улыбнулся я. На том и сговорились, но в хате я их все-таки запер. Замок простой, и изнутри тоже запирался только с помощью единственного ключа, который теперь был у меня в кармане. Пока же мужики в хате трудились, я пошел делами заниматься, дел было по горло, но прежде всего я хотел отдать незакрытый должок девчонке-аптекарше, чтобы ее за недоздачу не успели вздрючить. «Садись, довезу куда надо», – сказал веселый мужичок с пышными усами и глазами хитрыми, как у кота Базилио. «Куда едем?» Я осторожно сел в зеленую шестерку, пытаясь не помять цветы. Решил до Ленина бомбилу поймать, встал на космонавтов, руку вытянул, куда с таким букетом по автобусам и трамваям шастать. И вот остановился мужичок, который королей гонял, частник. На площадь Ленина, там аптека есть, недалеко от остановки. Как на Сельмаш ехать, что ли? Да я покажу. Сколько плач? и поехали. Не, опустил мужик усы. Мало! Как хошь. Я сделал вид, что потянулся открывать дверь, чтобы выйти. «Едем!» Мужичок понял, что сейчас потеряет клиента и сразу охотно согласился. За сотку можно было на автобусе туда доехать, поэтому цену я не с потолка назвал. Нормальная цена для бомбилы, но ведь те всегда завысить норовят. Усевшись поудобнее на переднем сидении, букет я поставил между ног. Цветы для аптекарши купил. Рядом с продовольственным рынком целый павильон был, розы, тюльпаны. Я не жадничал, роз взял пяток. Не все ж к девчонке с пустыми руками ходить. Пусть в такое время беспокойная хоть порадуется, а с меня не убудет. Мужик, когда я его машину поймал, курил, а сейчас, видя, что мне сигаретный дым не нравится, окурок выбросил. Правда, сделал напоследок такую затяжку, что буквы на фильтре прочитал. И как любой уважающий себя таксист, начал мне байки травить. «У меня ж своя тачка вообще. Овощи, фрукты. У азербайджанцев покупаю, продаю». Завел он шарманку. «А это мне как раз на базу овощную ехать. Да, думаю, человеку помогу. Это ж так, для души чисто, за баранкой». «Ага». Слушал я в полуха, смотря в окно. «Все вы так говорите. Все таксисты – обязательно успешные и состоявшиеся люди. У каждого бизнес, дело и прочие биржевые дела. А таксуют, конечно, для души. Знаем, слышали». Впрочем, на этом разговор не закончился. Мы как раз проезжали плакат с рекламой МММ, что дало водили новую пищу для историй. «Я же в акции МММ вложиться думаю. Говорят, они к Новому году начнут на продажу выпускать. Сюда налево та аптека!» Отвлекся бомбила едва площадь Ленина не проехав. «Да, она самое. «Говорю своей, вот заживем куплю тебе сапоги!» – хохотнул мужик, паркуясь рядом с аптекой. Она, дурак-дурак!» «Какой там дурак? У меня чутье на такие вещи, как на овцу волка!» Я сунул в руки карман, мужику тысячу дал. «Сдачи не надо», — хмыкнул я, чтобы кое-что проверить. Он наверняка спасибо хотел сказать, но потом мой перстень увидел. Побледнел как-то сразу, деньги молча взял, словно язык проглотил, и улыбнулся неестественно. Подумал, походу, что я его присануть хочу. Понятно, что трогать я его не собирался, а глядя на его перепуганное лицо... Даже совет решил дать, если вести себя будет прилично. Возьми сдачу, сунул он мне мятые купюры. Мне чужого не надо. Я взял деньги, проверка удалась. Уважают и знают кладбищенских, норм. Мужик, а мужик, ты вот баранку крутишь и дальше крути. Не лезь ни в какие МММ, не надо оно тебе, мусор это. Бомбило прищурился, расслабился, что я его напрягать не буду. Я его не то что не собирался напрягать, а души помочь хотел. Мне предупредить не жалко, а деньги у бомбилы целее будут. Боковым зрением я заметил, как дверь аптеки открылась. Оттуда вышел паренек, ровесник меня нынешнего, в расстегнутой олимпийке на голое тело. Лекарства, купленные, в карманы прятал. Закупился паренек основательно. Вышел и вышел. Меня гораздо больше интересовала Лида, которую я увидел за прилавком. Переживал я, что смена сегодня будет не ее, не проверишь ведь. Но нет, не зря на Ленина ехал. «Вы с ребятами уже присматривались, да?» – спросил Бомбила заговорщицки. «К МММ этому?» Я не ответил, вышел из тачки, мысли все на аптекаршу переключил. «Ну а мужик что? Вряд ли ко мне прислушается. И лоханется, когда деньги в МММ понесет. Жене сапоги он точно не купит, если только жене Мавроди. Подходя к ступенькам аптеки, я решил, что кольцо слишком много внимания ко мне привлекает, совершенно ненужного. И не обязательно им везде светить». Чтобы девчонку-аптекаршу не пугать, кольцо снял, в карман сунул. Цветы перед собой выставил, как щит, и с сияющей улыбкой в аптеку зашел. Ну, почти зашел, меня чуть Лида в проходе не снесла. Девчонка была перепуганная вся, лицо как мел белое. «Лида, что у тебя случилось?» «Я... я...» Лида всхлипывать начала, но из-за душащих слез не могла никак объяснить, что же случилось. «Понятно, я цветы опустил, на подоконник положил». Аптекаршу за плечи аккуратно взял и в глаза взглянул. Успокаивайся и расскажи, что произошло. Я деньги не взяла, наконец сказала девушка. Он ими крутил, вертел, потом спирин спросил. А когда я отвернулась и смотреть пошла, так его как след простыл. У! -у, -у, -у" заплакала она. Лекарств почти на четверть моей зарплаты унес. Да, только думал, на сегодня без веселухи обойтись, а нет, не получается. Как он выглядит? «Такой волосы русые, одет хорошо, спортивная куртка, лет двадцать», – припомнила Лида. Я тоже припомнил того паренька, что пару минут назад из аптеки выходил с охапкой лекарств. Повернулся. Этот крендель, как ни в чем не бывало, топал по направлению к Дворцу культуры, где за уголок дома завернул. «Вот же сука, на бабах наживается!» «Заходи в аптеку, а я сейчас». Не дожидаясь ответа ЛИДЫ, я бросился вслед за ушлым пареньком. Добежал до конца дома, за который тот свернул. Были некоторые опасения, что он скроется, но я быстро бегал. Паренька я застал за тем, что он, сложив лекарство на ступеньке возле подъезда дома, штанину отряхивал. Козел, а? Даже не парится, меня это еще больше разодорило. Я огляделся, убеждаясь, что вокруг свидетелей нет. «Иди сюда!» – схватил паренька за шкирку, спортивную куртку ему на голову натягивая. «Что? А?» – не на шутку перепугался воришка. Воровать вздумал. Лекарство не мои, клянусь!» Я его таким макаром в подъезд затащил, подальше от любопытных глаз. Вон на шум уже бабулька выглянула из-за шторы в одном из закон. «Это мы давно не виделись товарищем, бабуль», пояснил я старухе, во весь рот улыбаясь. Сам парнишку к себе развернул, продолжая его за шкирку одной рукой удерживать. «Ты чё, падла, совсем страх потерял?» Второй рукой я его за горло схватил. «Бабки давай на базу!» «Какие бабки?» Прохрипел он под дурачка, уходя в несознанку. который ты в аптеке не отдал. На базу, говорю». Парнишка огромными, размером с чайное блюдце, глазами на меня посмотрел, делая вид, что не понимает, о чем речь. Как же не понимает? Вон, лекарства на ступеньках, чьи. И это я еще на название лекарств не смотрел. Наверняка очередной наркоман. Лида, конечно, тоже молодец. Вот так на ровном месте деньги профукать. А если бы меня рядом не было? «Деньги где?» В кармане, <свят> закашлялся воришка, простите, извините, я их случайно в карман сунул, понимая, что он продолжит отпираться, я руку ему в карман запустил, там помимо пачки сигарет и коробка спичек обнаружил смятые купюры, пару сотен и одна бумажка покрупнее, пятитысячная, как раз ее парнишка и забыл аптекарше передать, он не сопротивлялся, когда я пятитысячную купюру у него забрал, себе в карман сунул, остальные бабки и сигареты вернул. «Лишнего мне не надо, по-хорошему ему бы еще для профилактики в морду дать, но пусть живет, и так перепугался. Еще раз тебя, козел, у аптеки или около увижу, пеняй на себя». Я сунул кулак ему в лицо, четко обозначая перспективы, и отпустил. Там как раз на лестничной клетке на верхних этажах шаги послышались. Парнишка как свободу получил, галопом от меня бросился из подъезда вон. Даже про лекарство забыл, что у подъезда на ступеньках бросил. Почул, что легко отделался, что ли, раз как конь вороной скачет. Лекарства я забирать не стал, хотя можно было. Но теперь, вроде как, за них деньги уплачены, так что бог с ними. Может, еще вернется, а если нет, бабка вон из окна наблюдающая, глаз на таблеточки явно положила. «Ночок, а чье это добро?» – прочавкала она без зуба ртом. Я в ответ внушительно плечами пожал. «Берите, если надо, мне не жалко. Будет для воришки двойным уроком, а бабуле впрок». Держа в руках купюру, вернулся в аптеку, желая выступить в роли спасителя, который страшного вора остановил. Догнал, Лида. Я потряс пятитысячной купюрой. Кассе подошел, на монетницу положил. Ты в следующий раз внимательнее будь, что глаз востро держать надо. Да он такой разговорчивый попался, Сергей. Говорит, бабуля у него лежачая при смерти. Список с лекарствами вытащил, зачитывать начал. Я все думал, как бы хорошо, чтобы все лекарства из списка в наличии оказались рецепт даже не спросила. «Ну вот и будет тебе уроком, Лида. Если бы меня не было, ушел бы этот воришка безнаказанным». «Ну я его лицо запомнила. А ты что хотел, Сергей? Я думала, если честно, что никогда больше тебя не увижу», – зашептала Лида и вдруг снова погрустнела. «Вот и неправда. Я развернулся, подошел к подоконнику, цветы взял. Надеюсь, эти розы, такие же прекрасные, как ты, поднимут тебе настроение, хотя бы самую малость». Я вручил ей букет и вытащил деньги, которые вчера задолжал. «Прости, раньше не получилось занести. Вечер напряженный выдался. Надеюсь, у тебя не было из-за меня проблем». Аптекарша цветы приняла, понюхала. Пахли розы зашибенно. Я еще в шестерке у и успел нанюхаться. Но если настроение у нее и поднялось, то внешне она это никак не показывала. На лице ее запечатлелись грусть и печаль. «Хорошо, что ты только сейчас пришел, Сереж. вздохнула она. Ко мне утром милиционеры приходили. «Меня искали?» – насторожился я. «Да, двое в гражданском зашли. Сказали, что из милиции, но удостоверения не показали, и я не сообразил и попросить. Неожиданно как-то пришли. Лида плечиками пожала». «Про тебя спрашивали, Серёж. Они описали тебя. Парень крепкий. Видели, как в аптеку заходил вчера. Самое главное – с бинтом на голове». «Так, и что спрашивали?»